Без даты. Люблю святых Божиих угодников севера своего родного края. Зосиму и Соватий Соловецкий, Антоний Сийский, Кирилл Белозерский и многие, многие. Но вот живу в средней России два десятка лет, и уж близкие стали не только Например, божественный Сергий и Никон, его ученик чудный, люблю уж не только святых общеименитых всея России чудотворцев Серафима и прочих великих, не только люблю Оптинского Амвросия и Льва, и Макария, и Антония, и Анатолия, в Оптины подвязавшихся, Дмитрия Ростовского, Тихона Задонского, Митрофана Воронежского. их Все знают и ублажают. Везде их лики. О них мог бы как-то и на севе и узнать. Живя в Средней России, люблю, полюбил и по брату, ставшего близким сердцем ему саву Звенигородского и кто еще? Да всех святых угодников, что в старых московских градах обителях почивают. А святые угодники севера рисуются мне. Море шумит, волны бегут, ветры, Бегут корабли, белые парусы. И они, Зосима и Савати, Антоний Сийский, Елисей Сумский, Герман и Ринарх, Пертоминский Уысян Иона, Яренгский Иван и Логгин, Везде они по северным морям. Они как чайки, нигде им не загорожено. С кораблями они плывут, обороняют попавших в относ на льдинах, видят их у руля, направляющих в гавань шкуны, видят с веслом правильным на краю льдины угодников Соловецких, Зосимуса, Ватия, Германа, Енарха, Елиазара, святителя Филиппа, Колычева, в семнадцатом, восемнадцатом, девятнадцатом веках видали многожды на судах, стоящими, как мачты, с мантиями, наполненными ветром, проводящими гибнущий корабль в гавань. похоже на сагу скандинавскую житие Елисея Сумского. Жену убил любимую, положил тело в кораблец перед собой, погрузил свечей и хлеба, отворил паруса и уплыл в дали морские. Плыл! Океаном весну, лето и осень зимовал в Мурманском диком ущелье, не сводя глаз с лица любимой, мало изменившегося, хотя и сохшего от морских соленых ветров. Весной Елисей исправил в Белое море. Полуночное солнце, беспредельное море, кораблец с черными парусами посреди мумии прекрасной женщины. Тихую погоду над нею горят свечи. У руля окаменел человек. Когда лицо любимое изменилось от черных зимних ветров, и Елисей высек в Сумском берегу Печору, схоронил жену, и сам в нечеловеческих подвигах поста, молитвы, ноготы скончался здесь, стяжав посмертно дар чудотворения. Или вот еще живая черточка о святых, живших в XV веке, черточка, стирающая без всяких преодолений трудов, без всяких проникновений в древность, черточка, разрушающая время по самому обыкновенному земному. Лето 7032-1524, 2 марта. Пытал у Евпроксеньи Васильевой, Евпроксенья сказывала, «Помню маму его, которая его кормила». Позвали ее Ефимия, а жила сто шесть лет. Выходит, мама та еще в четырнадцатом веке жила, ибо и дитя святой Макарий Калязинский, ею выкормленное представилась в 1483 году старости Глубоце». А справка понадобилась приобретение мощей Макарии Калязинского в 1521 году. Прочтешь, и как будто сам проник и приник к тем векам, и обоняешь их аромат. Видишь, как легко через века шагают, как время малится. Тётка Глафира Васильевна говорила мне, что ее дедушка ей рассказывал, что видел человека, который присутствовал при казни стрельцов. По расчетам, это она от деда слышала в 1850 году. Деду было 80 лет. Деду рассказывали тоже в юности примерно в 1780 году рассказывал столетний старик еще заставший XVII век. Если читать историю, исторические романы, как-то все было всегда, было давно. А послушаешь такой рассказ, и высоко над временем взлетишь. Два века видишь. Это ещё все всесветных условиях такой взлет, такой охват и конденсация времени, возможно. без даты И еще по что люблю наших северных святых. Имена их с детства на октиньях слышал. Еще мама на руках в церковь водила, за руку к воскресенью водила, По порядку из уст отца Михаила помню. Зосиму из Савватия Соловецких, Антония Сийского, Никодима Кожозерского, Трифона Печенекского, Варлаама Важеского, Пертоминских, Еренгских, Артемия Веркольского, Чин. А в Соловецком подворье с детства выучил на слух Зосиму, Саввате, Германа, Иринарха, Ильязара, Анзерского и прочих соловецких чудотворцев. Еще по что радуюсь о таких святых, как Филарет Митрополит, и иные нам по времени близки, потому что с ними, как на одном корабле плывешь. Они еще кораблем-то правят. Тут-то они еще близко. Без даты. Сто лет для жизни в церкви — ничто. И двести — ничто. Например, Петровская — это ж как бы наш Но триста лет, семнадцатый век — это ж древность. Прискорбно это, конечно. Там-то самое наше. Но после петровских людей как бы больше понимаешь. Они уж как бы современники, они уж на твоем корабле. А то все древние. Там все разительно отличается от жизни, от быта, скажем, столь близкого нам века XIX, в недрах которого мы родились. Деды наши родились из недр XVIII века. Вот как художник и как убоги но все же именующий себя сыном церкви люблю скажем град сергиев лавру преподобного сергию сокровищницу и искусство и веры но кипение ее центр и тяжести ее ведь вот куда надо отнести к преподобному ее основателю к его ученикам к дионисию XVI век вот где основной акцент лавры цветущая была и сокровищница, и в последующие века, но как бы утомясь и убояс величием и роскошу сей святыни древней, центральной, исторической, героической, знаменитой, иное робко ищет душа. Бремени веков бременистои суеверно девица посетитель отчасти вот почему возникают новые и новые обители да и простодушный человек любит, чтоб поближе древние преподобные их их из древли навыкли знать в серебре вот перечел напис смутился лишь плод утомленного ума эти умозаключения Неужто только музей присно сияющие лавры Сергеева? Неужели не жив богоносный отец наш Сергий, Никон, Денисий? Нету древнего и нового в вере Христовой. Вечно юнеет церковь Христова, и все, что в ней от нее, нету времени в Боге. Не стареет ничто во Христе живущее. Без даты. Не замогла ты, ворона, по поднебесь летать. Вот стараешься качество количеством заменить. Вон на святой горе велено одну икону, одну книгу держать, а ты хапаешь, хватаешь, всюду и сюду. И уж не из чего хватать-то. Карманок Пуст от хлеба у семьи рвешь а полки забиваешь и не читаешь уж а лишь бы полки ломились ту же что никак у людей что нет кармана а песля тебя в целой библиотеке хоть двадцать комнат книгами забей хоть боткином хоть Остроуховым будь а кому то осталось и на что тебе много книг сам будешь читать И на настоящие книги одну полку отряди. Их немного твоему убожеству насущных. А это ведь обжирание. Все одно не переварить, не усвоить. И вот знаю, и не только знаю, но и чувствую, что одна-две книги нужны. Потому что одно на потребу. А жадности не могу преодолеть. Подавай-ка Старцы и учители скажут, что это плохая примета. В сторону это от самых первых ступень при успиянии Хоть и об одном книге собираешь, да для тебя-то много. Да и каждому человеку не множество книг надо об этом одном, только классические книги об едином на потребу надо читать. И будешь ты их читать десяток, а одну изберешь. Но в большой надо быть мере, чтобы, как Феофан Затворник Соловецкий, говорить «Читай псалтырь». Одну псалтырь. А вот как по сей светному-то судя для радости и все это охота собрать обилита книг об иночестве, об обителях, о святых, я радуюсь над ними. Кабы можно... Сухой бы корочкой я питался, а книги покупал, спал бы с книгами, которые люблю. Ужасти, как они дух, мне веселят-то надымают. Притупилось восприятие-то. Не шевелят меня привычны-то одни и те же вещи, и книги надо новые. А это свойство, вероятно, всех любителей и собирателей и искусства и старины. «Помню», — говорил Николай Клюев, я сменил бы эти иконы, не чувствуя их. Любитель антикварантонов, покупая у нас фарфор, говорил, пригляделись они мне, я их за тушь цену отдам. А молодой библиофил предложил меняться книгами, у меня все неразрезанные. Дети могут, конечно, в игрушки играть, но даже и для будущего инока Очень это несерьезно. Помню корцу Лермонтова. множеством картин старинных мастеров. Настоящая книга, настоящие иконы, как дрожжи неждеваемые. Век она бродит, мысли родит и надмевает тебя.